Глава 43. Сбежав по двум пролетам передней служебной лестницы, Тимоти, вероятно, пришел к тому же выводу, что и я. Подниматься на второй этаж – ошибка. Он распахнул дверь с лестничной площадки и выбежал в вестибюль. В центре остановился, огляделся, не зная, что делать дальше. С тремя уродами в доме, не говоря уже о пяти вооруженных до зубов членах закрытого клуба, называющих себя «стоящими вне», Едва ли мы смогли бы найти тихий уголок, где нам не помешали бы выпить чай и обсудить литературные новинки. И чем раньше мы поднялись бы на верхний этаж, тем скорее обнаружили бы, что больше нам идти некуда. Уроды не были стратегами, не проводили много времени, обсуждая свой следующий шаг. Не мог я назвать их и глупцами. В действиях они не руководствовались исключительно импульсивностью, но я не думал, что они задержатся в подвале надолго, зная, что наверху найдут больше мяса. Хотя я еще не слышал хрюканье, фырканья, и тяжелые шаги 300 фунтовых уродов на передней служебной лестнице, не вызывало сомнений, что они вот-вот поднимутся по ней. Я повел Тимати из вестибюля в большую гостиную. Гигантский козлоногий пан по-прежнему стоял на пьедестале под центральной люстрой, и я знал, чью он возьмет сторону в любом поединке между мной и диким хряком, косящим под человека. Мы двинулись по укрытому тенями периметру, и остановились у дивана, за которым я прятался не так уж и давно, напряженно вслушиваясь в тишину. Но я думал, что мы сначала унюхаем их, а уж потом услышим. Обыскав подвал, Клоис и его команда оставили Джем и Дью в помещении с бойлерами на случай, если я сумею пробраться в подвал, проскочив мимо них. Но я сомневался, что уроды столь же дисциплинированы, и один согласится остаться, пока остальные будут развлекаться наверху. Если бы нам удалось еще на несколько минут сохранить жизни, если бы все уроды покинули подвал, мы могли бы спуститься туда и уйти, как первоначально планировали, хотя и не горел желанием переступать через останки мистера Дью. И тут я вдруг осознал, что мы находились в опасной близости от уродов, вломившихся в коридор подвала, но их запаха не почувствовали. «Они не воняли», — прошептал я, и всегда говорил, что их близость легко определить по запаху. «Воняют только деформированные», — ответил Тимати. «Это меняло дело в худшую сторону. Если они не воняли, то, возможно, при желании могли передвигаться бесшумно. И как я мог подготовиться к встрече с не имеющими запаха и не издающими ни звуку уродами, если они неожиданно выскакивали, как черты из табакерки?» В дальней части дома послышался выстрел помповика. Первый крик мог трактоваться и как рев ярости, и как визг боли. Не вызывало сомнений лишь одно – вырвался он из горла свиньи. Но второй крик, прозвучавший на пятках у первого, был человеческий, и его переполнял такой леденящий кровь и ужас, что не хотелось бы когда-либо услышать его вновь. Крик не стихал полминуты, а то и дольше, настолько переполненный животным страхом и агонией, что мне вспомнилась картина Гои Сатурн, пожирающий своих детей, еще более жуткая, чем ее название. И хотя никто из обитателей Роузленда не был Тимати другом, включая его отца, крик этот так сильно подействовал на мальчика, что его затрясло, а из глаз потекли слезы. Поскольку в крике всегда проскакивают интонации обычного голоса человека, я не сомневался, что мы засвидетельствовали смерть шефа Шилшима. Границы, накладываемые реальностью на всех нас, теперь стали очевидны даже тем, кто верил, что они живут, не признавая ни ограничений, ни правил, ни страха. Я не мог их пожалеть, потому что настоящая жалость идет рука об руку с желанием помочь. Я не собирался ради них подвергать риску себя и Тимати. Но меня неожиданно тронуло признание пустоты, которой не избежать, услышанное мной в этом долгом, мучительном, предсмертном крике. Худшие и лучшие части человечества стоят в той же самой холодной тени, и даже заслуживающей смерти может вызвать во мне дрожь сочувствия, которое пробирает до мозга костей. Крик оборвался, и дом вновь накрыла мертвая тишина. Если бы нам противостояли только стоящие вне, то действительно мы могли бы затаиться на несколько минут, дожидаясь, пока все уроды поднимутся из подвала и вернутся туда. Но эти свиноприматы могли учуять нас везде, за исключением большой холодильной камеры на кухне, в которую мог без труда войти человек. Помимо того, что мы могли не открыть холодильник изнутри, Мне не хотелось прятаться в нем по той же причине, по какой я не стал бы прятаться на общей кухне деревни людоедов. Повернувшись к Тимоти, я прошептал. Раз уроды в доме, нет причин не выйти из него, снаружи спрятаться легче. Где пульт управления стальными пластинами, закрывающими окна и двери? Я не, не, не знаю. Даже не догадываешься? Нет, — ответил он, — нет. Он потянулся ко мне. Я взял его за руку, маленькую и холодную, и влажную от пота. За 95 лет его одинокого существования он прочитал тысячи книг, из которых и черпал весь свой жизненный опыт. Тысячи жизней в тысячах книг, прожиты на благо других, плюс долгие годы близкого соседства с ужасами Роузленда. Но при этом он не только сохранил здравомыслие, но в какой-то части своего разума и сердца оставался маленьким мальчиком, крепко державшимся за зернышко невинности. Даже в таких условиях он сумел сохранить ту талику чистоты, с которой родился. Окажись я на его месте, мне бы такой не удалось, и я боялся его подвести, хотя чувствовал, что иначе не получится, с того самого момента, как он так доверчиво улыбнулся мне на лестнице. Окутывающий дом тишина и предлагал нам перейти к активным действиям, и рекомендовал не рыпаться. На другой стороне этой большущей комнаты, около юго-восточного угла, открылась замаскированная панелями служебная дверь. И в гостиную вошла миссис Тэммит, напоминая опытного копа, переступающего порог, пригнувшись, держа пистолет в обеих руках, поводя стволом слева направо. Хотя мы находились по диагонали от нее у стены, и в тени она нас увидела, и я буквально почувствовал ее ярость, когда она заговорила: Паршивый сукин сын! прошипела она. Возможно, нависшая над ней опасность заставила ее на какое-то время отказаться от матерных ругательств. Ты впустил их в дом! Как было и в случае с Тимоти в подвале, я приложил палец к губам, чтобы поделиться моей убежденностью в том, что нам лучше молчать, независимо от того, как мы относимся друг к другу, потому что обмен громогласными претензиями приводил к печальному результату. Нас могла постигнуть участь Джема Дью и Шилшема. Она выстрелила в меня.